Акт первый. Сцена первая. Лондон. Передняя во дворце. Входит с одной стороны герцог Норфолк, с другой — герцог Бекингем и лорд Эбергенни. Если вы читали Ричарда Третьего, то два имени из трех покажутся вам знакомыми. И Норфолк там был, и Бекингем. Так, но не совсем. Все-таки много лет прошло. Но... В Ричарде III действовал первый герцог Норфолк Джон, а нынешний уже второй, его сын Томас. Впрочем, мы действительно встречали его в Ричарде, только там он именовался графом Суреем. Но папа Джон умер, погиб в битве при Босворте, и титул плавно перекочевал к старшему сыну, как и полагается. Правда, папа Джон сражался на стороне Ричарда, и сам Томас тоже, даже был тяжело ранен в бою против Генриха Тюдора. Потом сидел в тюрьме, но затем Генрих его простил и выпустил, хотя титул понизил на 1 градус. Сел в тюрьму герцог Норфолк, а вышел всего лишь граф. Томас Норфолк доблестно сражался за милость его короля Генриха, потом за интересы его сына и за его военные заслуги Генрих VIII вернул Норфолку титул герцога. Если кто забыл, напоминаю, что герцог Норфолк титул, родовое имя персонажа Томас Говард. Эта деталь может сейчас показаться вам избыточной и недостойной запоминания, но уверяю вас, если запомните, не пожалеете. Очень пригодится. Герцик Бэкингем тоже не тот самый, а его сын. Того самого Ричард III, если помните, казнил за измену, то есть за переход в стан Тюдоров. Ну, Тюдоры пришли к власти и отплатили благодарностью. Малолетнего сынишку привечали и любили, так что Эдуард Стаффорд, третий герцог Бекингем, ходил в любимчиках и у Генриха VII, и у его сына Генриха VIII. Сцена начинается со встречи Норфолка и Бекингема и их разговора о недавней поездке короля во Францию. «Давно не виделись», — приветствует Бекингем Норфолка. «Как поживаете?» «Благодарю вас, хорошо. Но что я видел во Франции, до сих пор в себя не могу прийти от восхищения. Жаль, я не смог поехать», — задыхает Бекингем. «Лихорадка меня замучила, когда два короля встречались. А я был, видел, как они обнимались. Если бы они и вправду объединились, то стали бы страшной силой в Европе. Чёрт, а я в постели провалялся в такой важный момент». И тут Герцик Норфолк, он же Томас Говард, начинает в красках же описать картину, известную в истории под названием Поле золотой порчи. Речь идёт о встрече Генриха VIII и французского короля Франциска I. Встреча состоялась в июне 1520 года и вошла в историю благодаря невиданной пышности и роскоши. Разговор о встрече даёт нам основание считать, что действие пьесы начинается именно в 1520 году, хотя дальнейшие события в такую датировку не очень-то укладываются. Ну да ладно, разберёмся по ходу. А Норфолк прямо захлёбывается от восторга, описывая наряды, маскарады и турниры. Вся легендарная вдруг стала былью, настолько, что поверить мы могли и в Бевеса. Что означает поверить в Бевеса? Был такой средневековый роман, назывался «Бевис Хэмптонский», «Бевис оф Хэмптон», и в нём описывались уж такие невероятные битвы и такие невозможные ранения, такие чудеса и волшебники, что текст воспринимался не более серьёзно, чем обычная сказка. Соответственно, Бекингем и не верит в восторженные россказни Норфолка. «Ну уж, этого и хватили», — скептически замечает он. «Норфолк чуть ли не обижается». «Я дворянин, лгать не умею. На самом деле всё было даже роскошнее, потому что слова не могут передать этого великолепия». «И кто же всё это организовал?» — ревниво интересуется Беккингем. «Прикиньте, тот, от кого меньше всего можно было ожидать, — делится Норфолк, — кардинал Йоркский». «Чёрт бы его, побрал!» — взрывается негодованием Беккингем. «В каждой бочке за отвечкой этот кардинал. И чё он всюду лезет? Если бы мог, он бы в свою жирную тушу даже солнечный свет утолкал, чтобы нам ничего не досталось». Ох, сколько ненависти! И кто ж такой этот кардинал Йоркский? О, это фигура, скажу я вам. Гражданское имя его Томас Улси. Уолси. Уолси. Мало того, что кардинал, то есть ставленник Папы Римского, назначенный следить за соблюдением католического порядка в Англии, так еще и лорд-канцлер, самый могущественный человек в Англии после короля. Особую неприязнь у дворян вызывало не только могущество в Улсии, но и его происхождение. «Сын мясника, вы только подумайте!» И это ничтожество ими управляет, вынуждает жить в страхе. Мм, да, король Генрих VIII, судя по всему, снобом не был и ценил людей не столько за происхождение и родовидность, сколько за их личные качества и умения. Вулси начал свою карьеру очень давно, даже был духовником предыдущего короля в последние 2 года его жизни. Когда на престол взошел 18-летний Генрих VIII, Вулси довольно ловко позволил парню без ограничений удовлетворять свои молодецкие желания развлекаться, охотиться и танцевать, а сам потихоньку прибрал к рукам все государственное управление и чудовищно разбогател. И именно на происхождение из мясников и невероятную алчность и намекает Бекингем, когда говорит «вот». Наверное, может, это глыба жира впитать в свои объемистые недра лучи всеозаряющего солнца, не дав им до земли дойти. Норфолк вроде бы и поддакивает, соглашаясь с оценкой Бекингема, но как-то не в ту сторону, что ли. Судите сами. Конечно, он словно создан для подобных дел. Он не опирается на предков, семья ему не помогает продвинуться при дворе. В связи со знатными дворянами у него нет, никто его не поддерживает. Его карьера, личные заслуги, ему природа подарила такие способности, и в результате он ближе всех к трону. Занятная реплика, не находите? Сначала идёт слово, конечно, на первый взгляд выражающее согласие с позицией собеседника, а дальше всё получается в защиту Вульси. Никсою ему не помогал, всего сам добился, и его нынешнее положение главного советника короля исключительно личная заслуга. Тут к разговору присоединяется третий персонаж, который присутствовал на сцене с самого начала, но пока молчал. Это лорд Эбергенни, который женат на дочери Бекингема и приходится ему зятем. Лорд Эбергенни тоже титул, родовое же имя этого человека Джордж Невил. Сесилию-то Невилл, герцогиню Йоркскую, мать королей Эдуарда IV и Ричарда III. Ещё не забыли? Вот лорд Эбергенни из той же семейки. Вообще-то его имя — Аберговенни. Но Шекспир его зачем-то подсократил и слегка облаго озвучил. Эбергенни вовсю подпевает дорогому тестюшке. Хош не знаю, какие там у него способности от природы. Это пусть специалисты решают, но вижу я отлично, что надменность в нём так и прёт на свет из каждой щели. Откуда только он набрался этих замашек? Какой чёрт он посмел составить список выезжающих навстречу во Францию, не согласовав ни с королём, ни с советом, продолжает бушевать в Бэкингеме. Он ни с кем не считается. У меня по меньшей мере трое родственников обнищали из-за этого в Уолси, жалуются и Бергенни. Дон да вообще всех приличных людей разорил, обложил страшными поборами, чтобы оплатить эту поездку со всеми развлечениями не годует Бэккингема. А вот Норфолк высказывается куда более сдержанно и взвешенно. Жаль, что такие большие затраты не окупились, и отношения с Францией всё ещё остаются непрочными. Оказывается, Франция расторгла военный союз и конфисковала в Бордо товары английских купцов. Из-за этого послу было отказано в приёме. Только из реплик персонажей непонятно, о каком посла идёт речь. Французского посла не принял король Генрих или английского посла не принял король Франции. Дорогова это приходится платить за мир, ворчит Эбергенни. «А за это скажите спасибо нашему кардиналу», — язвит Бекингем. Норфолк, он же Томас Говард, уже очень немолод. Он родился в 1443 году, и в 1520 ему исполнилось 77 лет. Опытный военачальник и политик, повидавший всякого и посидевший в тюрьме, он явно не одобряет злословие в адрес могущественного кардинала Вулси, И предостерегает своих более молодых собеседников. Бэкингему в то время 42 года, его зятю Эберген 51. Вообще-то тоже уже не пацаны. Ребята, вся Англия знает о ваших разногласиях с кардиналом. Я вам желаю только добра, поэтому очень советую не забывать, кардинал сильный и коварный противник. Если он кого-то возненавидит, я этому человеку не завидую. И руки у Волси длинные. Он любого достанет. Так что проявляйте осторожность. Входит кардинал Волси. Перед ним несут сумку. За ним следуют несколько телохранителей и два секретаря с бумагами. Кардинал, проходя мимо, смотрит пристально на Бэккингема, а тот на него оба весьма презрительно. Многовато авторских ремарок, правда? Не то что в других пьесах входит такое-то и всё аникс считает что такие пространные подробные ремарки свидетельствуют об отсутствии автора пьесы в Лондоне и невозможности лично присутствовать на репетициях и давать указания актёрам вполне возможно ибо шекспир действительно в этот период пьеса впервые была поставлена в 1613 году уже вернулся в свой родной стратфорд на эйване А что за сумку несут перед кардиналом? В сумке хранится большая государственная печать. В Улсии нахожу разговаривать с секретарем. А направляющий герцога. Так-так. А где его доклад? Здесь, Ваше светлость. А сам он где? Здесь. Да, Ваше светлость. Отлично. Значит, ещё кое-какую информацию соберём, и на гловы Беккингема свинет. и уходит со свитой. То есть кардинал тут как бы мимо проходил. Бэкингем злобно шипит ему вслед. Сук, мясницкая, ишь, как взбесился, прямо ядом брызжит. А у меня не хватает ресурсов ему противостоять. Ладно, пусть пока живёт спокойно. Как говорится, не будите спящую собаку. Вам бы сдержанности побольше. коряет его мудрый Норфолк. Она всегда полезнее, чем гнев. Но Бэкингем не унимается. Нет, Вулси явно что-то замышлял против меня. Вы видели, как он на меня посмотрел? Он пошёл к королю. Я тоже пойду и там с ним поговорю при всех. Погодите, Герцок, пытается удержать его Норфолк. Не спешите. Сперва подумайте, как следует, а стыньте и прикиньте, что к чему. Вы же мне давали такие разумные советы, а сейчас можете сами себе навредить. Я пойду к королю и выскажу все, что думаю об этом Ипсвичском нахале. Вулси у нас родом из города Ипсвича, отсюда и Ипсвичский нахал. Спокойней, строго произносит Норфолк, не парите горячку, а то такой костер запалите своей несдержанностью, что сами и обожжетесь. Вэкингему кое-как удаётся взять себя в руки. Вы правы, признаёт он, последую вашему совету. Но у меня есть веские доказательства, что Вулси изменник, он продался нашим врагам. Изменник? удивляется Норфолк. Я бы так не говорил. Тоже любопытная реплика. Что имеется в виду? Я этого не знал или этого не может быть? Или не сомневаюсь, что так и есть, но этого нельзя говорить королю. Или, как вариант, да, это правда, но подавать такую информацию следует в другой формулировке. Поистине загадочной реакцией герцога Норфолка. А попробуем-ка справиться в английском оригинале. Buckingham. I do know to be corrupt and treasonous. Norfolk. Say not treasonous. А вот теперь понятно. Бэкингем говорит: "Я знаю, что он взяточник и изменник, предатель". А Норфолк отвечает: "Не говорите предатель". То есть в коррумпированности можете обвинять, а в предательстве не стоит. "Нет, я всё-таки скажу", упорствует Бэкингем. "У меня и доказательства есть. Этот лис только прикидывается святым, а сам хитрый и жадный". вот wil карляну союз с франциском устроил встречу и всех нас разорил чтобы покрыть расходы и пустить пыль в глаза всему миру эту затею все деньги сожрала толку ноль полный пшик норфолк против этих слов не возражает судя по всему он просто хочет чтобы бекингем уже заткнулся наконец и не ляпнул чего-нибудь такого за что придётся поплатиться головой Но Бэкингем неправильно рассеивает сдержанность Норфолка и продолжает располяться. Я ещё не всё сказал. Договор, который составил Вулси, совершенно бесполезен. Он как мёртвому припарка. Но кто ж посмеет критиковать документ, который составил и подписал сам Вулси? Наш кардинал не может ошибаться. Всё, что он делает, хорошо априори. А что происходит дальше? В Англию приезжает в гости император Карл, якобы повидаться со своей тёткой Екатериной, а на самом деле ему нужно было пошептаться с Волси. Они встретились потихоньку, перетёрли. Карл сунул кардиналу денег, чтобы Волси уговорил короля нарушить мирный договор с Францией. Голову готов дать на отсечение, что именно так всё и было, и король должен об этом узнать от меня. А чем базар? У Екатерины Арагонской имелась сестра Хуана, вышедшая замуж за Филиппа Красивого и родившая в этом браке сыночка Карла. Карл стал королём Испании и правителем много чего другого. Потом был избран императором Священной Римской империи. Если вы помните, император Священной Римской империи должность не наследственная, а выборная. То есть император Карл, родной племянник королевы Екатерины и супруги Генриха VIII, Франция, Англия и Испания три главных действующих лица в Европе того времени. Их короли самые могущественные и влиятельные персоны, и там постоянно происходили тёрки на тему кто с кем, против кого дружит, потому что альянс любых двоих автоматически ставил под угрозу третьего. Понятно, что союз Англии с Францией заставил Испанию напрячься. Очень жаль, если это так, осторожно отвечает Норфолк. Я бы хотел, чтобы вы ошибались. Вот же старый дипломат. Ни к единому слову не придерёшься, кто бы ни попытался, сторонники ли Вулси или его противники. Учитесь, дети, как люди умеют оберегать собственную шкуру в бурных политических водах. Не на грамм не ошибаюсь, опромечиво клянётся Беккингем. — Вот как я вам тут рассказал, так и есть, и пусть все об этом узнают. Входит Брэндон, предшествуемый судейским приставом и двумя или тремя стражами. Что это за фигура? Реальный человек или плод авторского воображения? При дворе Генриха VIII был такой по фамилии Брэндон, но его ли имел в виду Шекспир? Если мы посмотрим на перечень действующих лиц в начале пьесы, то обнаружим там герцога Сафолка, родовое имя которого Чарльз Брендон. Значит, в данный момент на сцене появляется совсем не он. Однофамилец бывает. Но зачем это Шекспиру? Опрометчивость автора ошибка крайне маловероятна, если учесть повышенные требования к политкорректности в те времена. Не мог Шекспир забыть, что в пьесе есть и другой Брендон, Герцик Саффолк. Может, хотел этим что-то сказать, на что-то намекнуть? Как думаете? Азимов, например, считает, что дежурный офицер Брендон полностью выдуманная личность, потому что Беккингема арестовал совсем другой человек по имени Генри Марни. Возможно, так и есть, но что-то я сомневаюсь, что Шекспир придумывал несуществующего персонажа. По положености дал бы ему имя того, кто в тот момент реально блистал при дворе и был близок к главе государства. Более того, Чарльз Брэндон был женат на младшей сестрёнке короля Генриха, то есть был монарху не только старинным другом, но и роднёй, членом семьи, в связи с чем и титул герцога Сафолка получил. "А выполнять свой долг", командует Брэндон, и пристав объявляет: Герцог Бекингем врезан в стоны по обвинению в измене. Это приказ короля. Бекингем вроде как и не удивлён. Во всяком случае, он не кричит и не возмущается. Ну вот, милорды. Я и попался, говорит он. Теперь погибну от коварных козней. Брендон проявляет сочувствие. Мне очень жаль, что так вышло, но вам придётся отправиться в Тауэр, так король приказал. Но я теперь не отмыться, констатирует Бэкингем. Свою невиновность я всё равно не докажу. Ладно, повинуюсь. Прощайте, лорд Эбергени. Не прощайтесь, вдруг заявляет Брендон. Лорд Эбергени тоже пойдёт с нами. Король велел, чтобы вы оба сидели в тауэре, пока он будет решать, что с вами делать. Эбергени покорен. Против желания короля у него козырей нет. Брэндон перечисляет свидетелей, чьи показания положены в основу приказа об аресте. И кто же в этом списке? Какой-то лорд, управитель Бэкингема, если по-нашему управляющий. Священник герцога, его писец и еще монах. Эти люди дали показания против Бэкингема. Герцог в ярости. «Мой управляющий меня предал. Кардинал ему заплатил, чтобы он меня сдал. Теперь мне точно конец». Все уходят.